Часть третья. Интуиция. Глава 10. Безопасность и экстрасенсорные чувства. Можно ли было предотвратить 11 сентября? Рассмотрим следующий сценарий террористической атаки в Соединенных Штатах. Представим, что я администратор и работаю во Всемирном торговом центре. Каждое утро я просыпаюсь в 5.30 утра, съедаю легкий завтрак и в 7.00 выезжаю на работу. Однако 11 сентября... Я просыпаюсь не в духе, испытывая какую-то неуверенность. Может быть, у меня был плохой сон. Впервые за 20 лет я звоню на работу и под предлогом дурного самочувствия говорю, что не приеду. Чуть позже я смотрю новости, остальное вы знаете. В этот роковой день я сумел избежать смерти. Почему? Вселенная в своей безграничной мудрости спасла меня, подав знак, предупредив меня, и я истолковал чувство таким образом, что в итоге спас свою жизнь. Это и есть развитие сознания на более высоком уровне. Если все люди смогут развить свое понимание внутренних чувств, то можно будет предотвращать или значительно ослаблять катастрофы большого масштаба, вроде той, что произошла 11 сентября. Возможно ли стать экстрасенсом-антитеррористом? Конечно. Мы можем настолько развить шестое чувство, что будем осознанно применять его в целях предотвращения актов терроризма. Вселенная в своей безграничной мудрости пытается предупредить нас о грядущей опасности. Когда мы стремимся сознательно использовать шестое чувство, наши сны становятся четче. Они передают нам знаки о приближающейся опасности. Синхронность событий проявляется ярче, ясновидение становится сильнее. Ирландский глаз. Однажды я расследовал деятельность преступных группировок в Шотландии и Ирландии. Я знал, что занимаюсь опасным делом, но понимание того, что я работаю ради высшего блага, придавало мне уверенности. Я всегда доверял высшим силам. Кроме того, знал, что меня защищали власти страны. Я сумел договориться с преступниками о встрече в Ирландии. Были назначены время и дата. Предстоял перелет, и в аэропорту, по месту прибытия, меня должны были встретить и отвезти в бар, где и планировалась встреча с главой одной из организаций. За два дня до рейса я увидел сон. У меня в рту кляп, вокруг темнота, мне нечем дышать. Я слышу враждебные голоса. Весь следующий день меня преследовали тревожные видения. Эта вселенная подавала знаки, чтобы я смог избежать опасности. Потом я узнал, что преступники, которых я выслеживал, собирались меня застрелить. Интуитивные предупреждения. Анализируя описанный случай, можно сказать, что я использовал несколько даров духа – ясновидение, яснослышание и яснознание. Эти дары помогли мне выжить и работать дальше. Интуитивные предупреждения на уровне зрения, слуха и чувств вы также можете развить интуицию, чтобы выжить в постоянно изменяющейся опасной среде. Окна возможностей. В каждой конкретной ситуации существуют так называемые окна возможностей. Это своего рода точки пересечения пятого и шестого духовных измерений, выходящих за пределы физических чувств. Вы должны понять эти концепции, это важно. Рассматривая различные случаи, становится очевидно, те, кто выжил в трудных ситуациях, использовали окна возможностей или парадоксы времени. Так, во время атаки или в опасной ситуации у нападающего вдруг возникает ощущение слабости. Наступает момент спокойствия. Научившись с помощью ежедневной медитации чувствовать окна возможностей, вы сможете ощутить момент, когда возможно преломить ход событий и уйти от опасности. Медитация повышает степень вашего внимания вы сможете распознавать незначительные изменения энергии и использовать предоставляющиеся возможности. Представьте себе, что кто-то хватает вас или пытается задушить. Чтобы максимально реализовать свое намерение освободиться, ваш разум должен передать мозгу сигнал совершить следующее движение. Мышцы физического тела расслабляются перед стремительным рывком. Это ваше окно возможности выжить. Развив восприятие, вы сможете чувствовать изменения энергии. И даже едва заметные движения мышц нападающего будут восприниматься вами обостреннее. В нужный момент вы должны действовать быстро, используя всю свою волю. Возможно, вы сумеете лишить противника равновесия избежать, либо быстро нанести ему удар. Удаленное восприятие. Удаленное восприятие – термин, введенный Деллом-графом. Он включает в себя комплекс экстрасенсорных чувств. Его используют для описания способности экстрасенса настраиваться на определенные зоны местности. Время и расстояние при этом не имеют значения. Используя удаленное восприятие, человек способен выслеживать сбежавших заключенных или искать похищенных заложников, обнаруживать пропажи, помогая органам правопорядка в борьбе с преступностью. Я хочу привести такой пример осознанной работы с шестым чувством. Скажем, вы решили куда-то ненадолго уехать. Потратьте время на то, чтобы помедитировать. Попросите Вселенную показать вам любые возможные проблемы, которые могут возникнуть у вас в пути. Возможно, во время медитации вы увидите автокатастрофу. Это могут быть разные ситуации, и не обязательно трагедия должна произойти с вами. Закон и интуиция. Агенты разведки и офицеры местных отделений полиции часто обращаются к услугам людей, наделенных особыми способностями. Привлечение к работе исследователей экстрасенсов ⁇ секрет, в котором никогда не признается большинство агентств. Однако, благодаря настойчивости прессы и стремлению некоторых интуитов к славе, Такая практика стала известной и сейчас распространена довольно широко. Сейчас стало известно, что разведывательные организации, такие как МИ-5, ЦРУ, ФБР и другие, используют экстрасенсов. Операция «Старгейт», руководителем проекта которой был Дейл Граф, один из первых примеров того, как правительство использовало людей для дальновидения, чтобы получить информацию о целях. Книга Дейла «Следы в энергетическом пространстве» — полный обзор его работы в этой сфере. Ури Геллер участвовал в операциях ЦРУ с использованием дальновидения. Джозеф МакМонегал был одним из руководителей и активных участников проекта «Старгейт». Его книга «Воспоминания шпиона-экстрасенса» сообщает удивительные данные о подробностях этой операции. Еще один известный американский медиум, помогавший ФБР в расследовании убийств, Нарин Ренье. Она также читала новобранцам в Академии ФБР лекции о преимуществах использования исследователей-экстрасенсов. Агенты ФБР говорят о ней. Нарин не могла знать о происшествиях заранее, но описала все так точно, что это просто невероятно. Эр Кровок, капитан-лейтенант в отставке. Она помогла обнаружить самолет с телом родственника агента ФБР. Роберт Реслер, бывший работник ФБР. Кувейте был предсказан. Работник правительственного проекта дистанционного видения точно предсказал военные действия в Кувейте. Дальновидящие из проекта Старгейт решили сосредоточить свои усилия на садаме Хусейне. Их задачей было настроиться лично на Саддама и понять его планы и намерения. Когда они просматривали его, то смогли понять не только его намерения, но и то, какой он человек, что он любит и не любит, кто ему близок. Подобные данные бесценны. Единственная проблема заключается в том, что нельзя мобилизовать военную мощь только по экстрасенсорным данным. Но наше восприятие меняется, и не исключено, однажды мы сможем использовать свои способности, чтобы предотвращать опасные ситуации. Возможно, дальновидение как и ясноведение, позволяет увидеть образы военных баз. Используя же и другие экстрасенсорные чувства, мы сможем предсказать даты событий или приближающихся атак. Похищение и экстрасенсы. Если происходит похищение, экстрасенсы могут помочь обнаружить жертву. Они способны настроиться на тонкие вибрации похищения. Одно из многочисленных направлений проекта Stargate – поиск похищенных. Успех проекта документально подтвержден. Дейл Граф, руководитель проекта, описывает это в своей работе «Следы в энергетическом пространстве». Помните, в начале этой книги я уже объяснял, что все события оставляют энергетический след в пространстве. Понятно, что во время похищения энергия страха выражена ярче. Поэтому хороший экстрасенс может настроиться на вибрации похищенного, чтобы вычислить место, где его держат, приметы окружающей местности. Это повышает шансы жертвы на выживание и помогает властям в принятии соответствующих мер. Исследователи-экстрасенсы. Даже скептиков не раз поражала точность информации, переданной исследователям-экстрасенсам. Прибывая в США, мы с женой помогали в поисках пропавшего человека. Офицер, который вел это дело, был настроен скептически. Он позволил нам помочь только потому, что бывал в Англии и знал некоторые специальные подразделения, с которыми я сотрудничал. Пропала девушка. Нас спрашивали, жива ли она еще, и что происходило во время ее исчезновения. Было очень сложно должным образом настроиться в присутствии человека, не верившего, что подобным образом можно получить информацию. Мы сказали, что она еще жива и вернется домой. Она действительно вернулась, как мы и говорили. А тот офицер до сих пор недоумевает, откуда мы это знали. Конечно, есть экстрасенсы, которые ведут подробные записи раскрытых ими преступлений, чтобы создать себе славу. Пресса публикует эти сведения, понимая человеческую жажду знаний и интерес ко всему паранормальному. Экстрасенс не может вести следствие. Он лишь предлагает информацию, которую невозможно получить традиционным способом. Настраиваясь на вибрации, излучаемые людьми и предметами, экстрасенс видит экстрасенсорные образы, сведения о которых могут помочь следователям оценить новые аспекты ситуации. Если ведется расследование убийства, то дух погибшего нередко вступает в контакт с медиумом, чтобы помочь полиции. Как-то в Шотландии мы с Джо принимали участие в расследовании, которое длилось более 30 лет. В нем было множество противоречий. Когда мы приехали в Шотландию в 2007 году, журналист одной из газет стали расспрашивать нас о нашей деятельности. Затем, когда первоначальный интерес пошел на убыль, корреспондент снова связался с нами и спросил, займемся ли мы расследованием этого убийства. Однако я должен подчеркнуть, что мы не принимаем участие в расследованиях, если нас не просят об этом официально. Мы предложили некоторые сведения газетчикам. Они исследовали наш материал, и выяснилось, что мы оказались ближе всех к тому, Что произошло на самом деле? Доказательство существования шестого чувства. Шестое чувство – это высшее чувство, дар заключенного в нас духа. У него есть разные проявления – ясновидение, зрение, яснослышание, слух, ясночувствование, чувство и яснознание, знание. Скептики, отрицающие существование паранормальных, экстрасенсорных или духовных способностей, не принимают во внимание никаких доказательств их существования. Может быть, это отрицание коренится в страхе перед неизвестным. Если мы чего-то не понимаем, то боимся этого. Люди каменного века боялись огня, потому что не понимали его природы и могли обжигаться. С экстрасенсорными явлениями точно так же. Мы не заключенный в них потенциал, а если использовать их неправильно, то они могут навредить нашей психике. Всегда были люди, которые собирали доказательства существования шестого чувства. Такие современные ученые, как Гарри Шварц, Руперт Челдрек, Дэвид Фонтана, Дэл Граф, Брюс Моэн, Арчи Рой, Дин Радин и Гарри Олдфилд неустанно занимались исследованиями, позволяющими приблизиться к пониманию жизни после смерти и экстрасенсорных или паранормальных способностей. Они собрали тысячи примеров разных случаев и проводили слепые, дважды слепые и трижды слепые тесты, чтобы доказать существование шестого чувства. Много веков назад картографы и философы считали, что мир плоский и квадратный. Даже мысль о том, что он круглый, казалась нелепой, пока один человек не поднялся над толпой и не высказал истину. Скептики смеялись и утверждали, что Христофор Колумб не в своем уме. Существует два вида доказательств реальности шестого чувства – личный опыт и научные эксперименты. Никогда прежде не было таких противоречий в научном мире между учеными-материалистами и учеными психологической направленности, изучающими науку о поведении. Зигмунд Фрейд Тайный экстрасенс. Всемирно известный психиатр Зигмунд Фрейд поддерживал утверждения о существовании экстрасенсорных способностей, но обсуждал их в документах, доступных только Ближнему кругу. Он был осторожен в поддержке этой науки, потому что иначе ограниченные коллеги высмеяли бы его. Он писал: Не приходится сомневаться в том, что если оккультные явления привлекут внимание, многие из них будут подтверждаться. Вероятно, пройдет много времени прежде чем возникнет приемлемая теория, объясняющая новые факты. Но настойчивые и внимательные наблюдатели не станут ждать так долго. При первом же подтверждении оккультисты провозгласят истину своих взглядов. Их будут почитать как освободители от гнета интеллектуальных оков. Их примут с радостью и доверчивостью, присущей нам с самого детства человеческой расы и детства человека. За этим может последовать ужасный крах критического мышления, стандартов детерминизма, технической науки. В наши дни появляются признаки того, что его предсказания начинает осуществляться. Хотя многие скептично относятся к исследованиям экстрасенсорных способностей, и сколько бы доказательств их реальности им ни приводили, они пытаются их опровергнуть. Им необходимо лично пережить полную материализацию духа, чтобы поверить, например, в экстрасенсорное зрение. Научные доказательства. Ученый, который ближе всего подошел к доказательству существования шестого чувства, биолог Руперт Шелдрек. В своей последней книге «Я чувствую, что на меня смотрят» он описывает многочисленные эксперименты, которые проводил вместе со своими помощниками. Он связывает экстрасенсорные или интуитивные способности с поведением животных и их кажущейся способностью предсказывать события. Это объясняется их обостренными чувствами. Возникает вопрос, не является ли экстрасенсорная способность человека скорее нормальной, чем паранормальной? Не приходилось ли вам сидеть дома, вспоминая своего знакомого, как он тут же звонил вам по телефону? Что это? Совпадение или синхронность? Медиумы. Медиумы известны тысячи лет. Поэтому человечество давно нуждается в исследовании этой концепции и расширении границ научного знания, чтобы доказать существование жизни после смерти. Такие организации, как Институт Мандро, занимались исследованием человеческого сознания после физической смерти тела. Ученые института считают, что в нашем сознании хранятся тайны опыта человеческой жизни. Понять сознание значит, изменить свою судьбу, сделать ее духовно более насыщенной. Доктор философии Гэри Шварц, профессор психологии, медицины, неврологии и психиатрии в Университете Аризоны, руководитель лаборатории энергетических систем человека, написал книгу Эксперименты с жизнью после смерти», а совместно с доктором Линдой расок «Живая энергия Вселенной». Шварц получил степень в Гарвардском университете, потом работал профессором психологии и психиатрии в Ельском университете был директором Ельского центра психофизиологии и одним из руководителей Ельской клиники бихевиоральной медицины. Ему принадлежит более 400 научных статей и 11 научных трудов. Он тестировал некоторых всемирно известных медиумов, включая Джона Эдварда и Элисон Дибуа. На мой взгляд, не существует лучших доказательств, чем результаты его тестов, описанные в книге «Эксперименты с жизнью после смерти». Результаты говорят за себя, хотя выводы могут быть недоступны ограниченному уму захлопнувшему двери в собственное сознание. Исследования человеческого сознания и по сей день продолжают предоставлять доказательства жизни после смерти и существования шестого чувства. Каждый человек обладает способностью общаться с духами. Даже в священных текстах всех религий есть свидетельства явлений ангелов и других духовных существ. Если человеку не время уходить из этого мира, но происходит нечто, нарушающее предопределенность, Ангел при необходимости может вмешаться и предотвратить раннее отбытие человека в мир иной. Известно немало случаев, когда умершие родственники посещали людей, чтобы предупредить их о грозящей опасности. Тихий голос, который вы слышите у себя в голове, тоже разновидность скрытых способностей к экстрасенсорике. Это более эффективная система предупреждений, чем материализация духовного существа, которая в большинстве случаев пугает людей. Медитация поможет вам развить способности медиума, присутствующие в каждом человеке изначально. Научное объяснение. В книге ⁇ «Кажется, на меня смотрят ⁇ Руперт Челдрейк объясняет суть разных необычных событий в контексте нового взгляда на материю и энергию. Он говорит, ⁇ Материя больше не является фундаментальной реальностью, как в старомодном материализме. Сейчас поля и энергия более фундаментальны, чем материя. Основными частицами материи стали вибрации энергии в поле. Границы физической нормальности снова раздвигаются при растущем понимании реальности сознания. Силы разума, которыми физики до сих пор пренебрегали, стали новыми рубежами науки. Могу ли я получать информацию, настраиваясь на энергию массового сознания? Шелдрейк проверил тысячи человек на наличие шестого чувства. Это ощущение того, что на вас смотрят, и собранные им в процессе экспериментов доказательства наличия у людей интуиции описаны в его статьях и книгах. Долгое время большинство коллег Шелдрейка пренебрегали его научным подходом, но сейчас, спустя годы, с новыми доказательствами, он стал всемирно известным лектором, выступающим на научных конференциях по всему миру. Я, как специалист по безопасности и эзотерике, поддерживаю гипотезу Шелдрейка о четком ощущении взгляда. В работах Шелдрейка приводится множество документальных историй о людях, которые чувствовали, что за ними кто-то наблюдает. Я могу привести в качестве примера моего друга, агента под прикрытием. Одна из наших совместных операций требовала скрытого наблюдения в центральном районе Лондона за объектом, который воровал коммерческие тайны. Мой партнер нашел идеальное место, позволяющее отлично наблюдать за целью в лондонском офисе. Расстояние от объекта до места наблюдения составляло не менее 350 метров. Наблюдаемый не мог знать, что за ним установлена слежка. Однако он постоянно поворачивался в сторону камеры слежения и неоднократно вглядывался прямо в объектив, который, конечно, не мог даже заметить с такого расстояния. По теории Шелдрейка взгляды в камеру говорят о том, что объект чувствовал наблюдение. Шелдрейк приводит много примеров, подкрепляя их научными доказательствами. Проверьте это сами, когда будете на кого-то смотреть, например, в общественном транспорте. Тщательно выберите объект и, глядя на него, посылайте ему мысленные сообщения. Уверен, реакция удивит вас. Продолжайте эксперимент. Как правило, объект оборачивается и начинает смотреть в вашу сторону, или выказывает признаки беспокойства. Постарайтесь проводить эксперимент осторожно, особо не тревожа людей, в особенности представителей противоположного пола. Пророческие сны. Теперь давайте поговорим об эффективности предсказаний для предотвращения потенциальных катастроф. Многие экстрасенсы заявляют, что предвидели 11 сентября 2001 года в своих снах, задолго до трагедии, и в итоге спасли жизнь тем, кого смогли предупредить о возможной атаке. В прошлом году мне приснился сон про нападение в Лондоне. Я был на крыше высокого здания и видел, как вокруг люди беспорядочно мечутся в панике, а внизу лежат многочисленные раненые с окровавленными лицами. Слышал пронзительный вой сирены. И какие-то люди уходят, радостно посмеиваясь, довольные тем, что совершили. Через несколько дней в Лондоне взорвались две бомбы. Много людей было ранено. Я был расстроен. Вселенная использует состояние сна, чтобы предупредить нас о возможной опасности дать нам решение возможных проблем, с которыми мы можем столкнуться, и облегчить исцеление в нашем энергетическом поле. Сны – важный духовный инструмент спасения жизни и ее продолжения. Вот еще один пример работы интуиции. Представьте, что вы просыпаетесь утром и готовитесь к обычной долгой поездке в метро. Но что-то внутри вас говорит, что, пожалуй, сегодня вам ехать не стоит. Это чувство настолько сильно, что вы решаете никуда не ездить. Может быть, вам приснился беспокойный сон, или вы просто чувствуете, что не сможете поехать на работу. Позднее вы смотрите новости и к своему ужасу узнаете, что ваш обычный маршрут стал целью террористического нападения. Многие погибли, и еще больше людей было ранено. Что подсказало вам никуда не ездить в тот день? Ваша встроенная система предупреждений – интуиция. Научившись использовать интуитивные способности, вы избежите многих опасностей. Осознанное сновидение Ученые, в частности Дейл Граф, изучали явление сна в связи с экстрасенсорикой. Они исследовали сны с точки зрения дистанционного видения. В своем эксперименте Дейл попросил известного ясновидящего посмотреть, какие сложности возникнут во время путешествия на каноэ, которое Дейл собирается совершить с коллегами. Ясновидящий записал то, что увидел в своих снах в журнал. В дальнейшем выяснилось, что все его видения оказались точными, вплоть до описания мест и чувств объекта. Подобное сновидение пример использования дистанционного наблюдения за экспедициями или пропавшими людьми. Оно имеет самое широкое применение не только для полиции и разведки, но и для поиска людей и их спасения по всему миру. Представьте, что мы сможем использовать эту способность в случае природных катастроф, чтобы находить пропавших или попавших в беду людей. Дейл отметил реальное существование телепатической связи между человеком-передатчиком и человеком-приемником в экстренной ситуации. Если кто-то попал в беду и его жизнь в опасности, Подсознательно такой человек будет передавать тревожные сообщения. В этом может участвовать и дух, привлекая внимание того, кто может помочь. Независимо от того, какой метод используется, возникает прямая мысленная связь, которая доносит до получателя сигнал СОС. Это доказали эксперименты Делла Графа, Руперта Шелдрейка и Гарри Олдфилда. Представьте, что вы находитесь в экспедиции и не можете связаться с людьми, потому что вышло из строя оборудования. Что вы будете делать? Сможете ли вы послать телепатический зов? Как доказали исследования, это возможно. Сны могут давать ответы на вопросы. В этой книге я обсуждаю использование наших способностей для исследования преступных дел, как правило, убийств. В следующей главе я подробно опишу дело, которое я расследовал в горах Шотландии по просьбе газетчиков. Во время медитации мы получили много важной информации, а во сне ко мне пришел яркий и осознанный ответ. Я увидел девушку, которая показывала мне большой дом. Она сказала, что это важный дом, и указала на длинную прямую дорогу с лесами и холмами по сторонам. Она велела мне смотреть. И дорога превратилась в расплавленную лаву, сжигающую все на своем пути. Я повернулся и спросил у нее, почему это происходит. А она ответила, смотри, смотри. Дом обрушился, упал, все исчезло в лаве и погибло. Это пример того, как пришедшие из Вселенной сны могут отвечать на вопросы, на которые никогда бы не смогло ответить обыденное человеческое сознание. В состоянии сна мы находимся в более тонких слоях бытия.